Здесь и поселился спустя некоторое время Николя Валет под видом аббата Лонге, вернувшегося из эмиграции. Свою роль он исполнял великолепно. Дело заходило даже до помощи кюре во время службы или на исповеди. Последняя всегда могла пригодиться. Мадмазель Селестина, которая увидела его однажды ночью, она его не узнала и была счастлива присутствию такого святого человека. На следующий день, проснувшись, после того, что называлось «ночью висельников», она была напугана. Весь мир рушился в ее глазах по мере того, как она узнавала, что собой представляет женщина, которую она называла сестрой, и добрый священник, которому она поверяла секреты своей простой души. За отчаянием последовала мрачная депрессия, и Гийом, сжалившись над ней, легко поверил в ее невинность. С помощью Бада Бедо, Кере из Сенваста, он добился, чтобы ее приняли в монастырь Девиц Милосердия, который снова обосновался в Валоне, в старом принадлежавшем церкви замке, и внес за нее солидную сумму. Так растеялись тучи над усадьбой на 13 ветрах, где в полном разгаре велись реставрационные работы. Здоровье Лорны значительно улучшилось, по словам доктора Анеброна. Он считал, что уже можно, не опасаясь наметить день или отъезда в Англию. И вот настало время заняться этим вплотную. В Париже отношения с Лондоном быстро ухудшались. Правитель требовался флота с Мальты и вместе с тем пыталась оттянуть начало войны, чтобы лучше к ней подготовиться. Однако война была неминуема. В газетах слышалось бряцание оружием, амьенский договор заключенный после 15-летней войны, был разорван в клочья, хотя консул уже приказал чеканить первые золотые монеты с изображением Бонапарта, и власть его уже простиралась практически на все. Уже поговаривали, правда, шепотом, что вскоре он объявит себя императором. Как бы то ни было, Геом отправился в Шербург повидаться с капитаном Ле Кюе и договориться об отправке молодой женщины и ее камеристки к самым близким берегам Англии, к острову Уайт, например. Элизабет по-прежнему находилась в сухом доке, но Тремон владел еще большой долей на нескольких кораблях, способных доставить двух пассажирок в комфортабельных условиях и безопасно. Довольный результатом поездки, Тремон вернулся в дом на тринадцати ветрах до захода солнца, Приближался час ужина, и обитатели дома, каждый в своей комнате, готовились к выходу к столу. Гийому оставалось лишь время встряхнуть дорожную пыль, но он подумал, что будет гораздо вежливее, если он заранее оповестит Лорну о результатах поездки, а не сообщить ей об этом за столом при всех членах семьи, часть которых она недолюбливала. Поэтому он позвал Кити и попросил спросить у ее хозяйки, не уделит ли она ему несколько минут, перед ужином. Лорна была одета, когда он вошел к ней. Как и в этот вечер, когда она решила спуститься вниз, чтобы встретить малышей Воронвилей, на ней было лиловое муаровое платье и жемчужное ожерелье, которое она носила с поистине королевской грацией. Она улыбнулась ему в зеркале, перед которым поправляла локоны. «Кажется, я снова стала сама собой», — сказала она. Возможно, немного похудела, но через несколько дней это не будет так заметно. Успокойтесь, дорогая, вы такая же красивая, как прежде. Я очень счастлива. А вы? Вы довольны вашей поездкой? Куда на этот раз? В Шербург. Я искал корабль, чтобы отвезти вас в Англию. Она резко отпрянула назад и поджала губы. Он понял, что оскорбил ее. Но в их отношениях давно закончилась всякая деликатность. Вы это сделали, не предупредив меня? Вначале я хотела разузнать, какие есть возможности, кому я могу вас доверить. Лорна, не смотрите так. Ваше пребывание здесь не может длиться вечно. Вы выздоровели, и я думаю, что мы действительно находимся на пороге войны. Первый пушечный залп может раздаться со дня на день. Вы должны уехать. Ваша спешка не слишком невежлива. После того, что с нами произошло, Между нами ничего не произошло, разве что один глупый эпизод, о котором мы должны забыть. Мы могли заплатить за него очень дорого. Кроме того, мы об этом уже достаточно поговорили.